Глава 29. Обед. Я долго смотрела в окно кухни, но лес безмолвствовал. Никто не шёл в сторону терема. Вздохнула и ещё раз окинула взглядом стол. Кажется, всё очень красиво накрыло, и аромат от приготовленных блюд был такой нежный манящий, что я еле сдерживалась. Живот был со мной не согласен и требовал срочно его накормить. Но где же хозяин бродит на пару с Филиппом? Правильно ли я сделала, что без спроса похозяйничала на чужой кухне, пробормотала я, присаживаясь на стул. По ногам прошёлся ветерок, и я поняла, что в дверь кто-то вошёл. Вскочила, осмотрела платье, стряхнула несуществующую пылинку и нервно улыбнулась. В дверях появился Филипп, подлетел к столу и молча плюхнулся на ближайший стул. Я же так и осталась стоять, соляным столбиком, боясь пошевелиться. На меня смотрел высокий, очень высокий мужчина. Касаясь ожень в плечах, мускулистые руки, волевой широкий подбородок, густые волосы на голове были спутаны, борода и усы подстрижены, но как-то неровно, будто он спешил привести себя в порядок, но то ли зеркала не было, то ли просто бросил это дело на полпути. Я перевела взгляд на широкую мускулистую грудь. Рубашка не скрывала проработанное тело, мышцы натягивали ткань. Хотела посмотреть ниже, на ноги, но не стала. И так неприлично затянулось наше с ним молчание. Мой взгляд скользнул вверх. Добрый день, хозяин. Вы извините, что я вот так без спроса хозяйничала в вашем доме, попыталась неуклюже присесть в реверансе. Мужчина сделал шаг вперёд и хмыкнул, оглядываясь по сторонам. Обедать будем. А он немногословен. Надо бы представиться и сказать спасибо за ночное спасение из пожара. Извините, не помню, как вас зовут, господин. Я память потеряла недавно, с лошади упала. Вы не против познакомиться со мной вновь и принять мою благодарность за спасение? Но чего же он молчит? Смотрит в упор и молчит. А глаза, хочу заметить, у мужчины очень даже красивые. Не против он, не против Валерии. Ты только так не переживай, в разговор вступил Филипп. Господин Демьян Воснеццов зовут твоего жениха. Филипп я зашипела, покраснела, да так, что аж ушам стало горячо. Ты что такое говоришь? Какой жених? Жаль, что неприлично при посторонних пинать зверя, а то я бы с удовольствием А что, если и этот сейчас, как Марк, нет, не развернётся и убежит, а поднимет меня своими ручищами и выкинет, как нашкодившего котёнка за дверь? Ну что, мне можно заходить? В кухню заглянул огромный дымный лев. Теперь у меня пропал дар речи. Подожди, я же тебе сказал, что позовём. Не видишь, господа ещё даже парой слов не перекинулись. Филипп подлетел ко мне и быстро замахал крыльями перед лицом дыши, милая, дыши, это просто огромный хищник, он тебя не съест. Очнувшийся варвар кинулся к кувшину с водой, налил себе на руку прозрачной прохладной жидкости и быстро брызнул мне в лицо. Вот так я и стояла, красная и с мокрым лицом. Может, пообедаем, госпожа Валери? Приятным грудным голосом произнёс Демьян, усаживая меня на стул. От генерала приятно пахло лесными травами. Да, господин Демьян, пообедаем. Я не сводила взгляда с хищника, пока большие ладони заботливо промакивали моё лицо полотенцем. Лев присел, потом лёг, улыбнулся, показывая длинные белые клыки. Меня зовут Варлинг, представился лев. А вы очень красивая, госпожа Валери. А какая у вас вкусная магия, только вот бьёт уж очень больно. Филип Я не понимая, о чём он говорит, посмотрела на своего зверя. "Валери, это не то, о чём ты могла подумать. Мы просто дружески поборолись". По глазам было видно, что врёт, но раз все молчат, дальше допытываться не буду. "Угощайтесь, господин Демян". Наконец я пришла в себя и улыбнулась. "Мы с Филиппом посоветовались и решили приготовить стей. мясо и картофельное пюре. Мужчина улыбнулся, кивнул и подцепил вилкой мятый картофель. "Что это?" он посмотрел на меня, а я вновь покраснела. "Да что же такое происходит? Мужчины в этом мире все такие притягательно красивые, или это только меня ведёт? А остальные женщины словно стена?" "Картофель, вы выполейте его сметаной", запинаясь в ответ, не отводя взгляда, прошептала. "У вас в чулане целый мешок стоит с клубнями." Он вновь подковырнул вилкой пюре и попробовал. Вкусно, но я не помню, чтобы мне приносили такой белый овощ. А, так он чёрный, кожура чёрного цвета, с комочками земли. Я почистила и сварила в воде. Всё равно не помню. Наверное, был не в себе, когда складывал продукты. Хмм, какое нежное мясо. Довольно протянул мужчина и улыбнулся. Ох, я тут же поплыла. Лицо Демьяна преобразилось, взгляд подобрел, в уголках глаз появились маленькие лучики складок. Вы мне подходите как жена, неожиданно огорошил он. Хорошо, что я только хотела поднести кружку Карто, а то от удивления точно бы подавилась. Господин Демьян, разрешите спросить, а что произошло несколько дней назад, в тот день, когда я пострадала, служанка рассказала, что я поехала к вам договориться Валерий, смелее, нам очень важна эта встреча, подбодрил меня Фил. Так и говори, поехала договариваться о свадьбе с Варваром. Филипп, как тебе не стыдно так называть хозяина дома? Я чуть побледнела, так как Лев заинтересованно поднял голову. А что я такого сказал? Все его так называют, думаю, он и сам знает. Фил, я уже шипела, а он продолжал допрос. «Не вы ли приложили руку лапу к трагической поломке моей хозяйки. Филипп увеличился в размерах. А то мы пришли тут свататься, а он тебя потом во сне как добьёт? Хватит. Хозяин дома резко встал, а я попыталась слиться со стулом, понимая, что мой зверь переборщил.